Глава вторая. Рея подумала, а вдруг этот человек больше не придет? И от этой мысли ей стало как-то тоскливо. И причина была не в том, что она больше не сможет его встретить, по крайней мере в тот момент. Ей стало просто жаль, что из-за неосторожных слов соседки этот одинокий с виду человек, может быть, уедет из их города». Такое же грустное чувство испытываешь, когда кто-то случайно роняет очень ценный и хрупкий предмет, которым ты всегда дорожил, паясь сломать. Но, вопреки ее опасениям, он пришел и на следующей неделе, как всегда один, вечером буднего дня. Наверное, он тоже догадывался о тех разговорах, которые за его спиной вели местные. «Вот здесь». С этими словами Дайске протянул Рия два альбома с рисунками. Видимо, он повсюду носил их с собой, потому что края зеленых обложек совсем затерлись. Мать Рия ушла, в магазине покупателей больше не было, они остались вдвоем. «Вы принесли их мне?» — с улыбкой спросила Рия. Она открыла альбом. На первой странице был пейзаж острова Аосима в префектуре Миядзаки. Каменистый пляж, напоминающий подернутый рябью море, как называют его местные Чертовкина доска для стирки, врата Тории, святилище Аосима и морская гладь, в которой отражалось высокое голубое небо с линией морского горизонта вдали. Рея подняла голову и посмотрела на постоянного покупателя, чьего имени пока не знала. Он стоял все с тем же строгим выражением на лице. Кажется, он попытался улыбнуться, дрогнул мускул на лице, но улыбки не вышло. Рия перелистывала страницу за страницей. Та самая река Хитоцусе и парк, дамба на окраине города, древний курган с вишнями в полном цвету. Каких только зарисовок здесь не было. От туристических достопримечательностей, где было неудивительно встретить приезжих из других краев, до самых обычных видов, которые вряд ли привлекли бы внимание местных, хотя для гостей, вероятно, выглядели необычно. В альбоме были и черно-белые скетчи, и акварельные цветные наброски. Особенного мастерства в его работах не было, но и плохим рисование было не назвать. Рия вспомнила рисунки одноклассника, который лучше всех рисовал в их классе. Большинство людей рисуют на уроках труда или рисования в начальной школе, а потом бросают это занятие. Возможно, любой взрослый, получивший вдруг кисть и бумагу в руки, нарисовал бы примерно так, как и этот человек, словно его мастерство совсем не развивалось со школьных времен. Однако он продолжал рисовать, в то время как остальные нет. Возможно, его мастерство не совершенствовалось, но он все равно с упорством продолжал рисовать. Назовите это хоть взрослением, хоть старением, но разве у большинства людей возраст позволяет и дальше заниматься такими детскими забавами. Ведь он был взрослым человеком, лет в тридцати пяти, наверное, одного возраста с Рия, и продолжал рисовать беззаботные картинки, и не просто одну ради забавы. Он молча изрисовывал один блокнот за другим. Рия это глубоко тронуло. Неужели, когда он смотрел на мир, тот казался ему таким незамутненным? Интересно, какова была жизнь у этого человека? раз он может спокойно принять такую реальность. Рия минут пятнадцать неторопливо перелистывала страницы. Она надеялась, что никто из покупателей больше не придет. В итоге ее взгляд упал на рисунок в конце второго блокнота. На нем было здание автобусной станции, откуда она каждый день в школьные годы добиралась до Миядзаки. Теперь она частенько проходила мимо станции. Но почему-то именно при взгляде на рисунок на глаза вдруг навернулись слезы. Она даже удивилась своей реакции. Потом она еще несколько раз задавалась вопросом, почему заплакала в тот момент. Рия пришла к выводу, что причина в ее тяжелом эмоциональном состоянии. Словно бы не только боль после смерти Рё и отца, но и все проблемы, которые незаметно накапливались после возвращения в родной город, из-за нескольких последних капель вдруг вырвались наружу, разорвав внешнюю оболочку. Когда она, еще школьница, сидела в зале на станции и ждала автобуса в Миядзаке, она и представить себе не могла, что когда-то в будущем уедет в Йокогаму, найдет там работу, выйдет замуж, родит двоих детей, одного из которых потеряет в младенчестве, а затем разведется и вернется в родной город. Прошло 15 лет с тех пор. Но этот рисунок, прозрачный акварелью, изображал здание станции именно таким, каким оно сохранилось в ее памяти. Единственное отличие заключалось в том, что там больше не было девочки-подростка в школьной форме. Возможно, эта мысль промелькнула в мозгу и позже, когда она перебирала в памяти тот момент. А тогда, в мгновение, эмоции выплеснулись наружу, подавив все остальное. «Вы хорошо рисуете. Простите, что я так расчувствовалась, просто очень хорошо знаю это место, вспомнила прошлое», сказала она с улыбкой и вытерла пальцами щеку. Она аккуратно закрыла альбом, чтобы не намочить его, а затем прикрыла рот рукой, чтобы успокоиться, и вновь улыбнулась. Но к ее удивлению, постоянный клиент, который все это время просто стоял молча, теперь смотрел прямо ей в лицо — а его глаза были красными и, как и у нее, полными слез. Он поспешно опустил взгляд, как ей подумалось, не из-за стеснения, а словно бы только что выдал свой секрет, а затем сделал шаг к ближайшему стеллажу с товарами. Через некоторое время он вернулся с красной ручкой, которую, казалось, выбрал наугад. Слез уже не было. Пока Дайская ждал, когда она его рассчитает, Его губы были плотно сжаты, он так ничего и не сказал. Рия тоже молчала. Она не могла понять, что происходит, но ощущение спокойствия, которое рождалось в преддверии ночи от света уличных фонарей, вызывало в ней нежность. Ей не хотелось разрушать эту атмосферу. В следующий раз Дайска пришел в магазин через неделю. Вместо дежурного приветствия «добро пожаловать» Она сказала просто «Здравствуйте». Дайской ответил ей «Добрый день». А когда заплатил за бумагу для принтера и канцелярские принадлежности, поднял голову. «Извините». «Что?» Рия смотрела на него с ожиданием широко распахнутыми глазами. «Если для вас это не будет помехой, не могли бы мы стать друзьями?» «Что? Ну да, конечно». С недоумением она кивнула. Она разволновалась, сама не понимая, удивление или радость вызвали его слова. Когда же последний раз она слышала слово «друг»? Казалось, прошла уже целая вечность. Но разве так могло быть? Ведь и в Йокагаме, и после возвращения домой, она должна была и видеть, и слышать это слово множество раз. Даже в социальной сети, куда она теперь больше не заходила, у нее было не меньше друзей, чем у остальных да и в её родном городе было достаточно друзей детства. Однако, когда слово «друг» раззвучало из уст этого человека, оно, казалось, стало означать что-то новое. А может, даже в детстве никто не предлагал ей своей дружбы так открыто? Если трезво подумать, то подобный вопрос от взрослого человека мог даже напугать. Но Рия не насторожилась, ведь она видела его альбом с набросками. Но что же он имел в виду, когда просил стать его другом? Она толком не поняла, на что дала свое согласие. «А как вас зовут?» «Дайска Танегути». Дайска достал из кармана визитную карточку, видимо, заранее приготовил ее. Руки слегка дрожали, но он попытался это скрыть. На карточке были указаны названия компании «Лесоводство и то» номер мобильного телефона и адрес электронной почты. «Простите, у меня нет при себе визитки. Меня зовут Рия Такемото. Давайте запишу вот здесь». Рия протянула руку к желтому листку для записей, лежавшему рядом с кассой. «Может быть, мы могли бы поужинать в ближайшее воскресенье?» «В воскресенье мне нужно будет посидеть с сыном», сказала Рия так, чтобы не вызвать недопонимания. «Вы замужем?» Мы развелись, и я с ребёнком вернулась в дом родителей. Понятно. Извините, я не знал. Я бы напугалась, если бы вы предложили мне это, зная о моей истории. Так что и наша дружба может заключаться разве в том, чтобы поболтать в этом магазине. Вас это устроит? Да, конечно. Мне этого будет достаточно. Иногда по работе мне приходится уезжать, но обычно я почти весь день в магазине, «Как вы видите, я не очень загружен на работой, так что приходите в любое время, покажите мне свои эскизы. Можете даже ничего не покупать». С тех пор Дайская стал заглядывать в магазин примерно раз в 10 дней, и беседы становились все длиннее. Рия теперь иногда оставляла магазин на попечение матери и выходила с ним попить чай или прогуляться. Дайская работал на лесозаготовках, Его рабочий день заканчивался около четырёх. Последнее время он работал на горе неподалёку, поэтому после работы сразу же приходил к ней. Некоторое время Рия избегала темы его прошлого, но всё же решила задать вопрос. Из-за сильного дождя, который зарядил с ночи, Дайска не пошёл на работу и пришёл в магазин в обеденное время. Они решили вместе пообедать в ресторанчике по соседству, который специализировался на блюдах из угря. Она думала, что он не очень хочет говорить о своем прошлом, поэтому сдерживалась от расспросов, но в последнее время почувствовала, что ему все же хочется, чтобы она что-нибудь спросила. После обеда они пили горячий чай, и Дайске после некоторого колебания начал свою историю. Он был младшим сыном владельца гостиницы на горячих источниках Икахо в префектуре Гумма, У него был брат на год старше. Старший брат был неплохим парнем, но, как это нередко случается со старшими детьми, осознание того, что именно он рано или поздно унаследует семейный бизнес, отвратило его от учёбы. Со средних классов он начал прогуливать занятия, создавая немало проблем родителям. Тем не менее, ему удалось поступить в частный университет в Токио, после чего он два года учился в Америке, а по возвращении в Японию вместе с друзьями открыл ресторан в Токио. Мать и отец Дайска очень любили брата, настойчиво уговаривали его вернуться домой, однако в конце концов сдались и от безысходности решили передать семейные дела младшему сыну. К счастью или нет, Дайска был более скромный, чем его брат, и окончил экономический факультет местного государственного университета. Поступив на работу в компанию отца, Дайская усердно взялся за дело, чтобы хоть как-то успокоить разочаровавшихся родителей. Со временем родители постепенно смирились с мыслью, что оставляют семейное дело младшему сыну. Однако через некоторое время старший брат обанкротился и вернулся с огромными долгами в отчий дом. Отец согласился выплатить долги при условии, что старший сын возьмет на себя управление гостиницей. Мать полностью поддержала это решение. Старший брат стал директором, а младшему пообещали должность заместителя директора. Дайска понимал, что независимо от названия должности, именно ему придется вести бизнес. Но он опасался, что это может испортить его отношения с братом. Ему и раньше было непонятно, почему родители сильнее любят старшего ребенка только потому, что он родился первым, и до сих пор он этого не понимал. Он и сам любил своего брата, но это чувство было не совсем взаимным. Через несколько лет у отца обнаружили рак печени. Ему тогда исполнился 71 год. Болезнь находилась на поздней стадии. Единственное, что можно было сделать, это пересадить печень донора, но даже при этом шансы были невысокими. Времени ждать подходящего донора с диагностированной смертью мозга уже не было. Единственным вариантом оказалась пересадка печени от родственника. По результатам тестов выяснилось, что у старшего брата жировой гепатоз, пересадка была невозможна. Но печень Дайска подходила, потому что была здоровой. Грустная ирония заключалась в том, что Дайска должен быть донором благодаря правильному образу жизни, который он вёл в отличие от брата. Пересадка печени сопряжена с риском затяжных осложнений и для донора. Нельзя было исключать и летального исхода. Впервые в жизни отец поклонился Дайске, схватил его за руки и заплакал, умоляя исполнить сыновний долг. Брат и мать говорили, что желают отцу долгой жизни, но никогда не утверждали, что Дайске обязан выполнить просьбу отца. Хотя и того, что он не обязан этого делать, они тоже не говорили. Они не предпринимали никаких попыток убедить отца передумать и всегда вели беседы, когда Дайской не был рядом. Когда Дайской приезжал навестить отца в больнице и видел, что они беседуют без него, он чувствовал себя неловко. Но он понимал, что времени уже не было. Понимал, почему так торопится отец. В результате Дайской согласился на то, чтобы стать донором. Ему, как и остальным, хотелось, чтобы отец прожил дольше, Он хорошо понимал чувства матери и брата, поэтому сам сделал шаг вперед и принял такое решение. Отец был по-настоящему рад. Это был единственный раз, когда он поблагодарил Дайска. Старший брат сказал, что когда-нибудь отдаст младшему все наследство отца. Мать тоже была рада. Но, к сожалению, рак отца прогрессировал быстрее, чем прогнозировалось и пока Дайске колебался, согласиться ли на пересадку, оказалось уже слишком поздно. Отец умер, а на его лице осталось выражение злобы и с трудом сдерживаемой ненависти. Мать и сыновья скорбели, но в результате ни мать, ни брат так и не сказали ничего доброго о том решении, которое Дайске принял с таким трудом. «Я тогда вздохнул с облегчением. Я хотел спасти отца». Но чем больше я читал о последствиях для себя, тем страшнее мне становилось. А после его смерти я понял, что-то внутри меня сломалось и больше не станет таким, как прежде. Поэтому я оборвал все контакты с семьей и уехал из города. Мне так хотелось уехать подальше. Больше я не собираюсь с ними встречаться никогда и больше не буду рассказывать о своей семье». Рия выслушала признание Дайска до конца, ни разу не прервав. Она всё пыталась представить, что творится в его душе. Он приехал в этот провинциальный город, занялся тяжёлыми и опасными лесозаготовками, рисовал картины на выходных и через шесть месяцев после их первой встречи наконец попросил Риа стать его другом. Она посочувствовала тому, что он пережил, и поняла, что, как друг, должна раскрыть какой-то свой секрет, который будет сопоставим по серьёзности. Она рассказала о болезни и смерти сына, о разводе, причиной которого стали разногласия с мужем, о лечении ребенка, о смерти отца, после которой она решила вернуться домой. Дайска неподвижно смотрел на Рия, затем слегка опустил голову и кивнул головой два раза. Посетителей в ресторане становилось все меньше, со стола уже забрали поднос с посудой. Они оба молчали. Наконец Дайска... Словно для этого ему нужна была смелость, потянулся и сжал руку Рия, лежавшую на столе. Хотя, вероятно, будет правильнее сказать, что он осторожно накрыл ее руку своей рукой. Это оказалось неожиданным для Рия, но тепло его рук в мозолях от работы бензопилой успокаивало и дарило чувство счастья. Не сделал он этого первым, возможно, это бы сделала она сама. Несколько минут она не шевелилась. Рассматривая прозрачную пластмассовую кружку, помутневшую от времени, она размышляла, стоит ли ей принять эту перемену в своей жизни. После свадьбы Дайский переехал жить в дом Рия. У них родилась девочка, которую назвали Ханой. С Дайской случилась беда в горах, когда Юта было 12 лет, а Хане — 3. Когда Рия примчалась в больницу, Дайска уже умер. Учитывая рискованный характер работы, он много раз говорил ей, что если что-то случится, даже если он погибнет, ни в коем случае не связываться с его семьей в гумме. Рия выполняла завещание Дайска до первой годовщины после его смерти. Но затем, посоветовавшись с матерью, решила все же написать письмо его семье. Урна с прахом так и не была захоронена, и она хотела узнать их мнение по поводу могилы. Рия сожалела, что не настояла на том, чтобы муж помирился с семьей, пока был жив. Это была такая неожиданная смерть, столько осталось незавершенного. Старший брат Дайски, Кёэти Танигути примчался в Миядзаки сразу после получения письма. Рия вышла на порог дома, чтобы встретить его. Глядя, как Кёэти, Выходит перед их домом из арендованной машины, она подумала, что ее впечатление от фотографии и то, что она видит перед собой, не совпадает. На нем были белые брюки, темно-синий пиджак, на поясе большой логотип какого-то бренда. Она знала, что внешне братья не похожи, но Дайсков всегда рассказывал о братьях как о хорошем, но не путевом человеке, а теперь перед ней был самоуверенный и высокомерный тип. «Спасибо, что проделали такой путь», — сказала Рия доброжелательно, словно обращалась к родственнику. Но у Кёэти было такое выражение на лице, будто он прикоснулся к чему-то страшному. «У вас здесь тепло», — ответил он, пристально смотря на женщину, которая теперь носила его фамилию. Рия заметила, что в очках от солнца, которые были зацеплены за воротник рубашки, отражаются ее мама с неловкой улыбкой, и она сама. Когда мать проводила Кьюэйти в гостиную, по коридору поплыл аромат его духов, слишком тяжелый для этого времени суток, забивая все остальные домашние запахи. Кьюэйти сидел на диване, но, видимо, чувствовал себя неуютно, то и дело крутил головой, посматривая на низкий потолок, сервант с посудой, на котором стояли фотографии, Казалось, он вот-вот невзначай обронит. Вот, значит, где он умер. В своем письме Рия уже написала о том, когда Дайска приехал в город и как жил с тех пор. Когда Рия подала кофе, Кьюити даже не шевельнулся, чтобы притронуться к нему, а сказал. «Простите, вам пришлось все это пережить в одиночку». Рия показались неожиданными его слова. «Что вы, это вы меня простите, что не связалась сразу же после его смерти. Давайте я оплачу расходы на церемонию, могилу и все остальное». «Спасибо, не надо». Наверняка он плохо отзывался обо мне. Кьюэти начал доставать из кармана пачку сигарет, но потом остановился. Рея несколько секунд изучала его лицо. Он почти ничего не говорил о своем прошлом, только то, что что он больше не хочет с нами встречаться». «Понятно, я знаю об этом. Он всегда был сгустком комплексов, чувство собственной ущербности испортило его характер. Мне тяжело было находить с ним общий язык. Да мы с самого начала разные по характеру. Такое ведь бывает в семье, верно? Почему он не мог прожить достойную жизнь? Погибнуть на лесоповале под упавшим деревом. До самого конца остался хорошим сыном, скрывая все от нас». «Да и я пока матери не говорил». Рия старалась не показывать этого, но ей не понравилось то, что он говорил, и то, с какой интонацией он это делал. Было не похоже, что этой грубостью он пытается прикрыть собственную печаль. Она любила мягкий характер Дайска, поэтому то, что Кёэти видел младшего брата таким, было лишь его проблемой. Наконец она поняла, почему ее муж так не желал встречаться со старшим братом. Даже хотелось извиниться за то, что она несколько раз уговаривала его связаться с семьей. «У вас ведь есть ребенок? Общий «Да, сейчас в детском саду». «Наверное, тяжело воспитывать в одиночку. У меня три ребенка. У вас, кажется, девочка?» «Да». «Значит, племянница. Я хотел посмотреть на нее, но долго задерживаться не смогу. Разрешите мне хотя бы ввожить благовоние на семейном алтаре?» «Да, пожалуйста, это здесь». «Кстати, вот здесь традиционные сладости, которые мы готовим в нашей гостинице. Очень вкусные, угощайтесь». «Хотя это японские сладости, они хорошо подходят и к зеленому чаю и кофе». С этими словами Кёэти протянул бумажный пакет. Риэ привела Кёэти в комнату, где размещался алтарь. Мать стояла немного поодаль и смотрела на них. Кёэти сел на колени перед алтарем Затем посмотрел на фотографию покойного и, обернувшись, спросил. «А это?» Это фотография сделана за год до смерти». «Кто это?» «Про какую фотографию, вы спрашиваете?» «Это мой отец и сын». «Сын? Нет, я не про эти фотографии. Я про эту». «У вас нет фотографии, Дайска?» «Так вот же она». Кёэти нахмурился, на его лице было удивление. Затем он еще раз взглянул на фотографию и подозрительно посмотрел на Риа. «Это не Дайска». «Что?» Кьюэти посмотрел на Риа, а затем на ее мать, то ли с непониманием, то ли со злостью во взгляде. Затем кончики губ дернулись, и он улыбнулся. «Совсем не понимаю, что здесь происходит. И этот человек назывался именем моего брата? Так? Вы же сказали, что его звали...» «Дайска» — это не Гути. «Да? Он так сильно изменился за последние годы?» «Нет, дело не в этом. Это другой человек. Это не он». «Это не Дайска? Но вы его старший брат, Кёйти, верно?» «Да, я Кёйти». Некоторое время они молчали. «Вы же подавали документы на регистрацию брака и свидетельство о смерти в местную мэрию?» «Разумеется». «А у него была ваша семейная фотография?» «Простите, а вы не могли бы ее показать? Прямо сейчас?» Когда Рия принесла фотоальбом, Киоэти взял его и сел, скрестив ноги на напольную подушку. Склоняясь над альбомом, он перелистывал страницы, не переставая бормотать под нос. «Кто это? Что происходит?» Рия была в растерянности, но при этом чувствовала себя оскорбленной смешками мешками Кьюэти. И казалось, что он насмехается над их с Дайской браком. А затем ей стало страшно не от того, кем на самом деле был ее муж, а от того, кем был этот чужой человек. Мать, похоже, разделяла ее чувства. Она подошла и взяла Рия за руку. В этом альбоме были собраны самые любимые фотографии Дайска, которые они сделали на цифровой фотоаппарат, а потом распечатали. Кёэти пристально всматривался в фотографии, на которых был человек, называвший себя Дайске, вместе с Рия, Юта и Ханой, пока не перешел к последней странице. Он с испугом посмотрел на старую фотографию, на которой был и сам Кёэти вместе со своими родителями в родном доме. Он помнил, почему на этой фотографии тогда не оказалось младшего брата, потому что именно он ее снимал. Когда Кёэти наконец поднял голову, он посмотрел на Рея снизу вверх. Его губы дернулись, но он тут же отвел взгляд. С ошарашенным выражением лица он сказал. «Если вы только не задумали какую-то сомнительную игру, вынужден сказать, что вас этот человек обманул. Это не мой брат. Кто-то просто выдавал себя за Дайска». «Что это значит? А кто же он тогда?» Спросила Рия взволнованно. «Не знаю. Я тоже не знаю. Я впервые вижу этого человека на фото. Ничего не остается, как идти в полицию. Думаю, это мошенничество».